Он наклонил голову и прижался губами к ее щеке. Рена замерла. Несчастные маргаритки, которые она держала в руках, оказались зажаты между их телами. Ее ноздри учуяли особый, только ему присущий аромат, в котором сочетались и запах солнечных лучей и легкий соленый привкус моря. На мгновение окружающий мир перестал существовать. Ее сознание всецело занял он. Ей хотелось уткнуться носом в его теплую шею и всей грудью вдохнуть этот волнующий запах. Прохлада его губ растворилась в жарком румянце ее щеки. Рена чувствовала тепло его нервного дыхания, когда, осыпая поцелуями ее лицо, он продолжал шептать ее имя. Рене захотелось прильнуть к его мощному телу и не расставаться с Трентом никогда. Вдруг он замер, будто обдумывая что-то. Затем отступил назад. «Давай уйдем отсюда!» Он взял девушку за руку и повел ее в сторону выхода. «Кстати, как твое плечо?» поинтересовалась Рена, когда они уже сели в машину и отъехали от торгового комплекса. «Ты меня уже в десятый раз спрашиваешь об этом», — рассмеялся Трент. «Но ты мне так и не ответил. Что сказал врач?» «Он сказал, что к тому времени, как начнутся сборы, я буду в прекрасной форме». Тренд, я так рада за тебя!» Стараясь говорить с энтузиазмом, воскликнула Рена. Но в сердце ее поселилась грусть. «Когда Трент уедет на сборы, их отношениям придет конец». Он покинет ее навсегда. Наверное, отдых и спокойная жизнь на природе сделали свое доброе дело. Тренд повернулся к Рене, и его загорелое лицо осветила улыбка. Ты голодна? Да, кивнула она. Я же не обедала. Я тоже. Тренд повел девушку в один из своих любимых мексиканских ресторанов. Рена была не прочь отведать острой латиноамериканской пищи, которая так полюбилась ей в последнее время. «Ты уверен, что мы выйдем отсюда живыми?» пошутила Рена с опаской, оглядывая ветхое здание, возле которого притормозил тренд. Откровенно говоря, это заведение больше походило на второсортный трактир. Над сильно покосившимся от времени крыльцом красовалась выцветшая вывеска – Прочитать название ресторана было практически невозможно. Буквы совсем побелели. За грязными оконными стеклами виднелись яркие искусственные цветы, служившие, очевидно, единственным украшением этого богом забытого места. Конечно, это не самое фешенебельное заведение в городе, но готовят здесь потрясающе. Трент оказался прав. Они прекрасно провели время и очень вкусно поели. Обслуживала их невероятно толстая женщина. По-видимому, она была с Трентом на коротке. Эта толстушка то и дело по-матерински гладила его по щеке и называла ангелочком. За обедом Рен и Трент много шутили и смеялись. Они подъехали к дому, когда уже стемнело. Руби встретила их у входа. «Где же вы пропадали?» «Я уже начала волноваться. Трент, неужели ты забыл, что сегодня вечером обещал отвезти меня в Кегельбам?» Она заметила, что Тренту явно хотелось избавиться от этой обязанности. Он едва сдерживал вздох огорчения и, чтобы не портить настроение тетушки, через силу улыбнулся. «Конечно, не забыл. Я ждал этого дня всю неделю». «Ничего, если с нами пойдет Эна, втроем нам будет еще веселее». Но Ренни не хотелось рисковать воспоминаниями о чудесном дне, проведенном с Трентом. Вдруг что-нибудь испортит ее счастливое и безмятежное настроение. Да, и тете следует иногда побыть с любимым племянником наедине. «Знаете, я совсем не имею катать шары и, кроме того, очень устала», — сказала она. «Будет лучше, если вы поедете вдвоем, а я, наконец, улягу с постель».